Часть двадцать Признание Фёрста Южной Флавии. То ли от слишком бурных переживаний, то ли от общего неудобства, но сон в поле не задался. Я крутился с бока на бок, кутаясь в плащ, и в итоге стал тревожиться за концаев. Сам же понимал, что на севере сейчас опаснее, чем возле столицы, но отправил беззащитных людей непонятно куда. Осознав свою ошибку, я подорвался посреди ночи и побежал в том направлении, куда отправил родственников, всматриваясь в темный горизонт. Примерно час времени я двигался строго вдоль дороги, но так и не встретил по пути палатку Рампа. Это наводило на мысль, что они ушли еще дальше или углубились в поля раньше. Остановившись в раздумьях, что делать дальше, я вдруг осознал, что Рамп мог лишь для виду согласиться покинуть город, а сам сделал небольшой круг и вернулся назад. Если учесть, какие сложные отношения у нас сложились в последнее время, такой вариант тоже вполне возможен. Почувствовав себя человеком, который благими намерениями лишь усугубляет проблемы, я сдался, развернулся и направился назад к столице. Вернее, к тому, что от нее осталось. Завидев впереди дозорные костры по периметру огромного палаточного городка у пригородов, я опять завалился спать прямо в поле мысленно ругая себя за отсутствие гибкости и проявленную мягкотилость. Зачем я упорно продолжаю играться в члена семьи Кансай? Ведь от этого мне одни неудобства. Рамп и Лия – избалованные легкой жизнью люди, не приспособленные к жизни, без своих бывших семейных богатств. Веста выросла с таким же барским воспитанием, и лишь ланчер полезен и не пропадет в одиночку. Суммы, что он сохранил, не потратив на обучение в академии, вся семья и будет жить ближайшие пару лет. «Я могу помочь концаям. Мне хватит средств, чтобы возвести для них особняк как возле столицы, так и в тех землях, что они спустили за долги. Но такая помощь станет не более чем костылем, временной поддержкой, когда лучше бы заставить, вынудить семью весты и Ланчера взяться за ум и научиться обеспечивать себя самостоятельно. Мне же на фоне последних событий вообще стало очевидно, что вся эта возня с монстрами, их кристаллами души – ничто». Достаточно вычислить и сокрушить еще нескольких сильных избранников, и это несоизмеримо сильнее, многократно усилит меня. Усилит гораздо сильнее, чем поглощение сотен камней сильных монстров, которых перед этим еще надо отыскать и убить. Вся прошлая возня со слабыми духовными камнями вообще выглядела сейчас бессмысленной. Слишком долго, дорого и малоэффективно. Все это накатило на меня в беспокойных попытках уснуть, и я стал думать, что было бы идеально выяснить, Есть ли еще претенденты богов в Южной Флавии, помимо Ками? Утреннее пробуждение было таким же тяжелым, как и ночные попытки заснуть. Отряхнувшись, я взглянул в чистый безоблачный голубой небосвод и побрел к окраинам палаточного городка. Как и думал, нашел рампу с семьей на том месте, откуда сорвал их вчера. Зла на мужчину не было. Я сам ошибся, отправив его в путь. Но нужно было объясниться. «Почему вернулись?» «Без претензий», — спросил я у отца семейства. «Марк, там за городом разносились какие-то страшные звуки, и я решил отступить назад, к людям». Ответ был вполне понятный. Стало страшно, вот и вернулись по-быстрому к внушающему хоть какое-то спокойствие огням поселения. Хотя очевидно, что при появлении монстров ни от чего тонкое полотно палатки ее обитателей не защитит. Удостоверившись, что с Вестой и Ланчером все в порядке, я решил оставить их на время в покое. Пора заняться собой. И первое, что я сделал, это хорошенько вымылся в небольшой купальне, наспех организованный потерявшими доступ к личным купальным горожанами. Пять брусочков серебра, и мне досталась целая бочка горячей воды на полчаса пользования. Вымылся от души, но не было чистой сменной одежды, чтобы переодеться. Облачившись на время опять в грязную, посетил стихийно сформировавшийся торговый квартал из сотен причудливо выстроившихся в два ряда повозок торговцев. Купил себе набор новой одежды, от подштанников до верхней длинной рубахи мантии. К местному стилю одежды с несколькими слоями мантий долго привыкать не пришлось. В империи сум носили что-то очень похожее. Облачившись в новое и чистое, нашел место, где уже организовалась прачечная. Сдал старые вещи в стирку. Необходимые и естественные для всех горожан услуги были весьма востребованы и организованы в нескольких уголках предместев. Я с удовольствием вкусил прелести цивилизации, где серебряные брусочки, а тем более пара золотых монет, творят настоящие чудеса. Мысленно отметил, что благодарен всем этим людям за их тяжелый и полезный труд. Они дали мне согревающий комфорт и внутреннее ощущение, что все не напрасно. Все налаживается. Наевшись горячей выносной уличной стрипни, я окончательно пришел в душевное умиротворение и стал думать, что жить в Южной Флавии не так уж плохо. Мое желание уехать в другую страну связано с боязнью преследования со стороны гвардии Ферста Волхаима после убийства Чека Морриса. Но если меня не стали преследовать сразу, и ланчера отпустили, может, я надумал себе чего нет? Размышляя над слишком терпимым отношением ко мне правящего клана, я побрел к особняку, занятому торговым кланом Лот.